Вечеринка в разгаре, в стиле рок. Второй расклад. Десять часов вечера. Никого, константировал Валентин Борисюк, внимательно оглядев небольшое помещение, используемое хозяевами как кладовку. Чего здесь только не было. Два кресла со слегка потертой объивкой, куча костюмов на вид совсем новых, дизайнерские платья, пару раз надеванные, которые в секонд-хенде оторвали бы с руками, туфли, сапоги. И даже песцовая шуба. Почти новая. Валентин на всякий случай подошел, приподнял ее с кресла. Кира худая как палка и росточком невелика. Могла задремать в кресле, свернувшись калачиком и прикрывшись песцом. Поскольку в доме присутствует начальство, надо подготовить полный отчет. Везде был, все осмотрел. Даже тряпье в кладовке переворошил. Никого. Теперь можно возвращаться назад к Прасковье Федоровне. Пока есть время, Они могут сыграть четыре руки на пианино. Он совсем не прочь вспомнить прошлое, да еще в такой компании. Писательница хоть хамила но он ей докажет, что главное не мышцы, а интеллект. Как только найдутся ноты, сразу станет понятно, кто такой Валентин Борисек и кто Сид. «Никого», – сказал Грушин, шагнув в комнату, стены которой были обиты липовой вагонкой, покрытой водостойким лаком. Пусто. Да и не может ее здесь быть. Он закрыл дверь сауны. Я тоже так думаю, согласился Артем. Ну, где тут бар? Он огляделся. Да, Грушин устроился хорошо. Бассейн, финская сауна. Это значит комната отдыха. Отделанная янтарным деревом. Вдоль стен стоят удобные мягкие диваны. Посредине овальный стол. На нем медный самовар, фарфоровые чашки и даже поднос с маковыми баранками. Есть и бар. Открыв его, Грушин достал бутылку водки, рюмку, протянул Артему, сам же сказал. Для очистки совести заглянул в солярий. «Пить не будешь?» «Не хочу», – покачал головой Грушин. «Не пьешь, не куришь», – усмехнулся Артем. «Здоровье бережешь? А для чего?» «Я просто хочу контролировать ситуацию». Артем наполнил рюмку до краев и выпил ее одним махом. Спиртным он никогда не увлекался, но сегодня разнервничался и не удержался. Впервые почувствовал, что за долгие годы каторжного труда, практически без отдыха, накопилась смертельная усталость. Все гнал куда-то, упирался, как волк. А для чего? Самолюбие потешить? Вот я какой! Богат и преуспевающий. Данька Грушин все равно устроился лучше. И жизнь у него проще, и бабы его любят. Не за деньги, а за него самого. И вновь стало пощипывать груди. Раньше Реутов и не думал о том, что у него есть сердце, и что оно может так болеть. Он закрыл бутылку и убрал ее обратно в бар. Пусто, сообщил Грушин прикрыв дверь солярия. «Заглянем в гараж и поднимемся обратно в каминный зал. Может, ее нашел кто-то другой? И куда она могла деться? Как сквозь землю провалилась! Есть у меня одна идея!» Загадочно ответил хозяин дома. Инга коротко вздохнула. Отлегло. Это всего-навсего старое пальто, которое висит на плечиках под самым потолком. А вовсе не Кира. Нет никого на чердаке. На всякий случай она поднялась и осмотрела все помещение. Для очистки совести. Пусто. Все, надо идти обратно в каминный зал. Может, подруга нашел кто-то другой? Но Инга не торопилась. Присела на ящик, набитый всяким старьем, и задумалась. Жаль, что сумочка осталась внизу. Там сигареты. Как же хочется курить. Артем и сам не курил. И курящих женщин не выносил. Ей все время приходилось себя контролировать. Это стоило Инге огромных усилий, но она верила в успех. Успех. В чем он заключается? Заставить его жениться? А как еще упрочить свое положение? Только штампом в паспорте. Ведь пройдет какое-то время, она, Инга, выйдет в тираж и найдется девушка помоложе и покрасивее. А поскольку дорожка уже проторена, Артем без сожаления бросит старую любовницу и займется новой. Рассчитывать на материальную компенсацию не приходится. Денег она скопила. Но что деньги? На всю жизнь не хватит. Бросит Артема найти богатого мужа? Если бы это было так просто. Искала. Но всех стоящих мужиков уже разобрали. Пока она делала карьеру модели, пока тусила меняла любовников, время ушло. Опоздала. Получается, везде опоздала. Состоятельный человек поостережется жениться на девушке с такой богатой биографией. И с дурными привычками. Прав Грушин. Сможет ли она родить здорового ребенка и вообще быть матерью? Давно следовало пройти обследование. С того времени, как сделала последний аборт, врачу не показывалось. А надо быть. Два года прошло и больше ни одной беременности. Даже если одна проблема сегодня решится, другие-то останутся. Артем хороший отец. Он гордится своими детьми, которые всегда будут для него на первом месте, как бы он ни относился к их матери. А еще Реутов никогда не поссорится со своим тестем. Из-за женщина уж точно. Вот и получается, куда ни кинь, везде клин. Инга стряхнулась и, поднявшись с ящика, торопливо отряхнула джинсы. Ну и пыли еще здесь. Нужно спускаться. обуться тоже бы надо. На каблуках она чувствовала себя гораздо увереннее. Друзья, даниил Грушин и Артем Реутов внизу выясняют отношения. Интересно, что Грушин наплел Артему? Надо бы напомнить Дане кое о чем. Чтобы язык не распускал. И Инга решительно направилась к винтовой лестнице. Когда в каминном зале появились Даниил и Артем, представшая перед ними картина была похожа на идиллию. Тихий вечер в кругу друзей. Валентин Борисюк и Прасковья Федоровна сидели за пианино и играли в четыре руки. Перед ними стояла открытая партитура. Причем оба то и дело сбивались, путая ноты. Но ни Сид, ни Инга внимания на это не обращали. Инга задумчиво вертела в руках наполовину упорожненный бокал. Сид с рассеянным видом смотрел на угли в камине. Дрова давно уже прогорели. «И как ваши успехи, господа?» – громко спросил Грушин. Валентин перестал играть и обернулся. «Здесь никого нет, на втором этаже. Сид и Инга утверждают, что никого нет на третьем. И на чердаке». «Не могла же она испариться?» – удивился Артем. «Мы были уверены, что вы ее найдете», – воскликнула Прасковья Федоровна. Она тоже сняла руки с клавиатуры, не торопясь, впрочем, закрывать ноты «На первом этаже Киры нет», — сообщил Даниил Грушин. «Господи! Неужели она спрыгнула с балкона?» — ахнула писательница. «Сид!» «У меня есть идея получше». И Даниил Грушин подошел к стеллажу с книгами. Остановился возле него и сказал. «Посудите сами. Мы обыскали весь дом. Кроме одной комнаты, куда заходить просто-напросто страшно. Потому что там труп следователя. А ведь это же очевидно». Грушин нажал на рычаг. Стеллаж поехал в сторону. Инга пристала и вытянула шею. Прасковья Федоровна, напротив, всем телом подалась назад. Но закричали они одновременно. Притворно, или потому что и в самом деле были напуганы. Обе выказали неподдельный ужас. Из кабинета пахнуло розовым жасмином так, что Ингу вновь замутило, и она невольно зажала ладонью рот. В кабинете по-прежнему царил полумрак. Электрического света никто так и не зажигал но все три свечи еще горели, отбрасывая на стены колеблющиеся тени только подсвечник находился теперь не на письменном столе а на низком столике для раскладывания пасеянцев от этого тени на стене оказались еще длиннее и уродливее письменный же стол перед которым в глубоком кожаном кресле полулежал следователь Колыванов с ножом в груди, был немного сдвинут и находился теперь прямо под люстрой она была старинной тяжелой со множеством медных рожков и крепилась на мощном крюке намертов в потолок на этом же крюке висела кира На полу под столом и вокруг валялись какие-то документы. Несколько книг и один ботинок. «Она повесилась!» – ахнула Прасковья Федоровна. «Повесилась!» «Спокойнее!» – сказал Даниил Грушин и обратился к Артему. «Помоги мне!» «В чем дело?» «Надо ее снять!» «С ума сошел? Чтобы нас обвинили в убийстве? Пусть висит!» «Только идиот мог подумать, что это самоубийство!» – заметил Грушин и первым шагнул в кабинет. Немного подумав, Артем двинулся следом. Валентин Борисюк покосился на женщин и нерешительно поднялся с крутящегося табурета. Наконец опомнился и Сид, но к проему в стене он шагнул крайне неохотно. Женщины остались. Инга сделала судорожный глоток из бокала, который все еще держала в руке, а Прасковья Федоровна еле слышно простонала. «Я сейчас упаду в обморок. Бедная, бедная Кира! Да хватит вам причитать!» – огрызнулась Инга. Она же наркоманка. Этим должно было закончиться. Самоубийством. Вовсе нет. Раздался из кабинета голос Грушина. Он прямо в ботинках залез на стол и, вытянув руку, коснулся крюка. Так я и думал. Это не самоубийство. Кира была маленького роста. Ей ни за что не повеситься на этой люстре. Потолок слишком высокий. Ее рост должен быть, чтобы дотянуться не ниже метра семидесяти. Но никак не метр шестьдесят. И еще вот это. — Что? Что такое? — заволновался Артем. — У нее на шее две борозды. — Ну и что? — А то, — отрезал Грушин. Петля побывала на этой шее дважды. Ее сначала задушили, а потом повесили. — Ну что, я ее снимаю? — Не смей! — сдавленно сказал Артем. — Это же убийство. Все равно номер не пройдет. Любой эксперт мигом разоблачит подделку. И все равно не смей. Слезай оттуда. — Кто считает иначе? — повернулся Артем к Сиду и Валентину Борисюку. «Надо закрыть дверь», — негромко кашлянул Валентин. «Кира нашлась. По крайней мере, мы знаем, что она не прыгала с балкона». «Грушин!» — «Слезай со стола», мрачно велел Артем. Тот послушался и спрыгнул. Потом нагнулся, чтобы подобрать с пола упавшие книги. «Стой!» — схватил его за руку Артем. «Да что ты меня все время одергиваешь? Вот они, недостающие десять сантиметров. Пусть лежат!» «Какие десять сантиметров?» — удивился Грушин. Три книги. Что у тебя там? Унесенные ветром? В двух томах? Ну, Грушин, удивил. Женские романы, значит, читаешь? А в тем не удержался и хмыкнул. Допустим, она положила их стопкой, чтобы дотянуться до крюка. А когда спрыгнула со стола, книги упали на пол. Наверное, она задела их ногами. А две борозды на шее напряженно спросил Грушин. А ты не допускаешь мысли, что кто-то ее увидел? Снял, попытался оказать помощь, а потом, поняв, что это бесполезно, испугался? и повесил обратно на люстру. «И кто бы это мог сделать?» усмехнулся хозяин дома. «Да любой из нас. Мы уже с полчаса бродим по дому. Больше. Парами врозь. Сколько Кира здесь висит? Никто не знает. А ты, Тёма, голова. Гммм. Мне тоже кажется странным, что убили именно Киру. По-моему, кто-то из вас ошибся. А может, она и в самом деле повесилась? Может быть, мы уйдем наконец отсюда?» напряженно спросил Валентин. «Находиться в одном помещении с двумя трупами?» «Сид, а ты почему молчишь?» Хозяин дома пристально глянул на стриптизера. «А что я должен сказать?» – очарился тот. «Пожалеть ее?» «Смешно». «И в самом деле?» – покачал головы Грушин. «Смешно. Всем известно, что вы не ладили. Что ж, выходите. Оставим все как есть». Первым из кабинета слишком поспешно вышел Валентин Борисюк. Следом за ним Сид. Артем задержался, пропуская вперед Грушина. «Да ты не как меня караулишь?» с усмешкой спросил тот. «Ты способен на любую каверзу. Нет, чтобы сказать, она повесилась. Самоубийство. Тебе непременно надо копать. Давай, выходи отсюда!» Грушин послушался и молча вышел из кабинета. Артем последним вернулся в каминный зал и потянулся к рычагу. Стеллаж неслышно поехал на место. «Ловко!» не удержался от комментариев Артем. Механизм работает безупречно. Никто и не услышит «Итак...» «Итак...» Хозяин дома уселся за стол на прежнее место и потянулся к крохотному хрустальному графинчику с мятным ликером. Наполнил рюмочку и, ни с кем не чокаясь, не предлагая присоединиться, без тоста пригубил ее. «Грушин, и как ты только пьешь эту гадость?» не удержала Синга. «А как ты умудрилась прикончить за вечер две бутылки шампанского?» ограднулся тот. «Посмотри!» «На донышке осталось». «Маньяк! Алкоголичка!» «Перестаньте», – оборвал их Артем. И мягко заметил. «Инга, ты в самом деле слишком много пьешь?» «А можно тут удержаться?» – сорвалась друг она. «Вы посмотрите, что здесь происходит. Второй труп!» «Это самоубийство», – упрямо сказал Артем. «У нее ведь был повод». «Да, она употребляла наркотики», – резко бросила Инга. «Но ей только что дали дозу. Она находилась под кайфом». «Повеситься в таком состоянии? Вот если бы у нее была ломка!» «Кто дал?» Выдивленно спросил Артем. «Кто здесь балуется наркотиками?» «Он!» Кивнул на Грушина Сид. «Что?» «Да!» «Я дал Кире дозу!» «И что?» «Сделал это из гуманных соображений!» «Пожал плечами хозяин дома!» «Так вот где она их брала!» Ах, ну, Прасковья Федоровна! даня Аня!» «Ну зачем?» «А это уже мое дело!» «Спокойно за ее Грушин!» «Я была тебе лучшего мнения», – упавшим голосом произнесла Прасковья Федорова. «Я вас тоже, многоуважаемая вы наша знаменитость, так что вам лучше помолчать». «Мать!» «На что этот тип намекает?» Сид тяжелым взглядом уставился на жену. «Ах, не слушай его. Очередная шутка». «Хороши шутки. Чтобы вы не говорили о Киру-то, – напомнил хозяин дома. «Это мог сделать любой из вас. Все вы выше метра семидесяти. Во мне метр Поспешно заметил Прасковья Федоровна. о это существенно меняет дело. Но разве могла слабая женщина, негромко заметила Инга. Технически вполне, сказал Грушин. А что тут сложного? Душили-то ее на полу, а не в воздухе. И скорее всего сзади. Накинули петлю на шею и затянули. Потом отволокли в кабинет. Кира была маленького роста и субтильная. Кожа до кости. 50 килограммов не весила. Легкая, как перышко. А ты проверял? сколь заметил Артем. Это видно на глаз. Итак, ее удушили, отнесли в кабинет. Потом убийца пододвинул стол прямо под люстру, снял петлю шеи жертвы, закрепил ее на крюке, поднял Киру, поставил на стол, придержал, вновь накинул петлю на шею и... Вторая борозда. «Разве я могла это сделать?» жалобно спросила Просковья Федоровна. «Ведь я же такая... такая...» «Да хватит вам притворяться!» презрительно сказала Инга. Вы вовсе не больная и не слабая. На вас пахать можно. Да, да, да. И не надо на меня так смотреть. Мы с Кирой были подругами. Обе в прислугах, вот и сошлись. Любили жаловаться друг другу на хозяев. Да что ты такое говоришь? Сплеснула руками Прасковья Федоровна. Какая я хозяйка Кири? Я ее подруга. А кто писал за вас романы? Кто? звилась друг Инга. Или вы хотите сказать, что стояли у плиты, пока она сидела за письменным столом? «Делали уборку? Мыли полы? Да вы эксплуатировали ее, безбожно!» «Я просто хотела ее отвлечь», – пробормотал Прасковья Федоровна. «Я давал ей кров. И пищу, и...» «Ага!» – сообразил наконец Валентин Борисюк. «Вот она что! Оказывается, вы даже не сами все это писали?» «Да сама, сама! Просто вдвоем, быстрее!» «Кира только немного мне помогала. Например, порнуху писала» постельные сцены, мрачно заметил Сид. А где она это брала? В своем воображении? Ха! И тут озарение нашло на Даниила Грушина. Он хлопнул себя по лбу со словами. Ну я и дурак! Вот оно что! Ай да, Сидор! Не смей! Не смей трогать моего мужа! Звизгнула Прасковья Федоровна. И называть его так! Ну хватит, скомандовал Артем. Прекратите эту истерику. Кто писал, за кого писал. Не суть важно За что ее убили, если убили? Это надо выяснить. Кто она? Шантажируемая или шантажистка? Грушин. Вот в этом и заключалась главная ошибка убийцы, загадочно сказал хозяин дома. Зато я не ошибусь. Следующей жертвой будешь ты. А убийцей я. Артем Дмитриевич, испугался Валентин. ну зачем вы так? По-моему, пора наконец вызвать полицию и... Нет. Хором заявили все, кроме Грушина. Даже Сид. Валентин. «Я тебе уже сказал, не спеши», – напомнил Даниил. «Твой шанс еще впереди». «Какой такой шанс?» – пробормотал плярщик. «Все уладить». «А ты полицию собрался вызывать?» «Как бы потом не пожалеть?» «Да что вы меня пугаете? Весь вечер пугаете?» «То в убийстве обвиняете?» «Уж не думаете ли вы, что у меня был мотив убить эту наркоманку?» – крикнул Валентин Борисюк. «А если она тебя шантажировала?» – пристально посмотрел на него Артем. «А она меня ша...» Валентин вдруг осёкся. «В кабинет можно проникнуть тремя путями», – вздохнул Грушин. «Вернее, четырьмя. Но я не думаю, что тело Киры тащили через балкон. Это проблема даже для Сида». «А при здесь я?» – мгновенно отреагировал стриптизёр. «Как что сразу Сид?» «Да так, к слову пришлось. Из всех присутствующих ты находишься в наилучшей физической форме. Тебе под силу любые акробатические трюки. Что с петлёй, что с... Не надо всё валить на меня». «Кажись, кто-то еще железо по утрам тягает?» И Сид выразительно посмотрел на хозяина дома. «Мне-то зачем ее убивать?» Откровенно удивился Грушин. «И потом, если бы я этого хотел, у меня был шанс. Вместо дозы дать киришприц с ядом. Или устроить передозировку». «Кто у вас, маньяков, поймет?» Фыркнула Инга. «Может, ты хочешь засадить кого-нибудь в тюрьму?» «Потому и устроил весь этот цирк. Подстава!» «Я играю по-честному», неожиданно обиделся Грушин. Среди вас невинных нет, только шантажисты и шантажируемые. Ну а при здесь шантажируемые, напомнил Артем? Они-то жертвы. А что, если некто совершил уголовно наказуемый поступок? Допустим, убил человека, а в полицию пойти не захотел? Пожертвовать несколькими годами жизни и своей карьерой? Лучше скрыть. Но ведь бывают разные обстоятельства, Инга пожала плечами. Ага. Значит, убийство можно оправдать обстоятельствами? Игрушина бил взглядом сидящих за столом. Гости подавленно молчали. «У нас уже второй труп», констатировал хозяин дома. «Напоминаю, сейчас самый подходящий момент для признаний. Или будем по-прежнему играть чёт-нечет? Но ведь один из вас уже ошибся. А я предупреждал». «Ты бы лучше за...» начал было Белосит. Но тут случилось неожиданное. Звонок раздался как гром среди ясного дня. Кто-то стоял на крыльце и настойчиво звонил в дверь. Да, это был не мобильный телефон. Звук резче, пронзительнее и отчетливо слышен на втором этаже. «Боже!» – ахнула Прасковья Федоровна. «Кто-то пришел», – напряженно сказала Инга. Валентин Борисюк побледнел и промолчал. Сид вскочил, и только Артем решительно поднялся со словами. «Надо открыть». «Все согласны?» – спросил хозяин дома. «Это же свидетель!» – взвизгнула Прасковья Федоровна. «А если он увидит трупы?» – напомнил Валентин. «Кто-то пять минут назад предлагал вызвать полицию», — усмехнулся Грушин. «Значит, это полиция?» — напряженно спросил Артем. «Тогда тем более не надо открывать». «Грушин, ты что, вызвал полицию?» — уставилась на хозяина дома Инга. И все замерли. «Нет». «Я не вызывал полицию», — ответил тот. «В дверь позвонили еще раз. Потом еще». «Лучше открыть», — прошептала Просковья Федоровна. «Окна ведь светятся. Он знает, что в доме кто-то есть». «Грушин, кто это?» – взвол выкрикнул Артем. «Очередной сюрприз, да? Это шофер. Всего-навсего шофер». «Какой шофер?» – удивленно спросил Артем. «Твой». «Ты что, чокнутый?» «Ты же сам просил». «Да когда это было?» «Я сейчас его отправлю назад». Артем решительно направился к двери. «Стой!» – крикнула Инга. «Он же тебя увидит». «Ну и что?» «Как это что? А когда начнется расследование?» Как полиция найдет все эти трупы? Шофер скажет, что его шеф был здесь. И ты вовек не отмажешься. Точно, сообразил Артем. И что делать? Не отпускать же его, вырвалось у Прасковья Федоровны. Надо его впустить и где-нибудь запереть. Задумчиво протянул Сид. Потом решим, что с ним делать. Хорошая мысль, сказал Грушин и направился к дверям. Артем молча посторонился и пропустил его в коридор. Я сейчас иду, крикнул Даниил, спускаясь по лестнице. «Как это не кстати?» – пробормотал Артем, возвращаясь к столу и усаживаясь обратно на свой стул. «Еще бы!» – высказалась Прасковья Федоровна. «Свидетель!» – Валентин Борисюк сидел, словно мертвец и смотрел прямо перед собой. Наконец писательница заметила, что молодой человек не в себе и спросила. «Валентин, что это с вами?» Тот не ответил. Его взгляд скользнул по буфету и в глазах зама по рекламе что-то мелькнуло, словно догадка осенилась. В это время Даниил Грушин открыл входную дверь со словами. «Ну, здравствуй!» «Заходи!» Я специально не запер на замок ворота. «Что случилось? Почему вы так долго не открывали?» Удивленно спросил вошедший. «Я уже собрался уходить. Потом того, глядь, окна светятся, и машины у дома стоят. Мерин, как у шефа, но номеров в темноте я не разглядел. И почему-то света на участке нет. У меня гости!» Загадочно ответил Грушин. «Гости?» Тогда выходят я не вовремя? Заходи, заходи. Тебе понравится. Примешь участие в вечеринке. Только « Robin И хозяин дома прижал палец к губам. Ничему не удивляйся». Грушин вновь запер входную дверь на ключ, положил его в карман. А в душе он ликовал. Вот и свидетель. Какой же детектив без свидетеля? Кто-то должен оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы потом пролить свет на некоторые обстоятельства. «У меня к тебе просьба», сказал он гостю. Сдай мобильный телефон. То есть, просто положи его вот в этот ящичек». Грушин отпер ящик, где лежали мобильные телефоны гостей. Если пришедший удивился, то виду не подал. Молча положил телефон куда вилино, и Грушин повернул в замке ключ. Ночь будет долгой. Они прошли в гостиную. «Ты посиди пока тут», – предложил хозяин, – «журналы полистай». «Выпить не предлагаю, ибо ты за рулем. Мне надо кое-что обсудить с гостями». «Хорошо», – кивнул гость, опускаясь на диван. Поднимаясь по лестнице, Данил Грушин машинально взглянул на часы. Начало одиннадцатого. Ольга, меж тем, дала ему срок до полуночи. И что изменится в полночь? Кареты возле дома превратятся в тыквы? Дамы окажутся в лохмотьях вместо вечерних платьев? Жена блефует. Полночь ознаменует начало нового дня. Только и всего. А новый день обещает быть приятным.